Глава восьмая Как я стал богатым Когда у меня спрашивают, откуда я узнал формулу того, как разбогатеть, я отвечаю Играя в монополию, когда был мальчишкой Одни люди думают, что я дурачусь, а другие думают ждут продолжения, надеюсь услышать анекдот. Но это не анекдот и не шутка. Тактика, применяемая в монополии для того, чтобы разбогатеть, проста и срабатывает в реальной жизни так же, как и в игре. 4 зелёных домика, один красный отель. Если вы вспомните, секрет богатства, когда играешь в монополию, заключается в том, чтобы купить 4 зелёных домика, а затем выставить их на продажу, чтобы купить взамен огромный красный отель. Вот и всё, что требуется. И это та же самая формула инвестирования, которую использовали мы с женой, чтобы разбогатеть. Когда рынок недвижимости был действительно на спаде, мы купили столько небольших домов, сколько смогли за ту ограниченную сумму денег, которой мы располагали. Когда дела на рынке пошли вверх, мы выставили на продажу эти 4 зелёных дома и купили один большой красный отель. Нам не нужно было работать, благодаря денежному потоку от нашего большого красного отеля, домов с меблированными квартирами, сдаваемых в наём мини-складов, доходов от которых нам хватало, чтобы вести такой образ жизни, как нам хотелось. Это срабатывает также и для гамбургеров. Ну а если вам не нравится заниматься недвижимостью, то всё, что вам нужно это делать гамбургеры, создать вокруг этих гамбургеров бизнес и продавать франшизы. За несколько лет всё возрастающий денежный поток составит большую сумму, чем вы сможете потратить. В сущности, Вот каким простым может быть путь к необычайному богатству. Иными словами, в этом мире высоких технологий принципы огромного богатства остаются простыми и понятными. Я бы сказал, что это всего лишь принципы здравого смысла. Но, к сожалению, когда дело касается денег, здравый смысл перестаёт быть здравым. Например, Для меня не имеет смысла предоставление людям налоговых льгот, в результате которых они теряют деньги и проводят жизнь в долгах. Так же как называть ваш дом активом, в то время как на самом деле это пассив, который ежедневно вытягивает из вас наличные деньги. Или иметь национальное правительство, которое тратит больше денег, чем собирает в виде налогов. Или послать ребёнка в школу чтобы выучить его в надежде на то, что потом он получит стабильную работу, а не обучать этого ребёнка чему-нибудь такому, что имеет отношение к деньгам. Делать то же, что делают богатые люди, легко. Делать то, что делают богатые люди, легко. Одна из причин того, что есть много очень богатых людей, которые недостаточно хорошо учились в школе, заключается в том, что преодолеть часть пути к богатству очень просто. Нет никакой надобности ходить в школу, чтобы стать богатым. Та часть, которую нужно выполнить, чтобы стать богатым, определённо не является заумной наукой. Вот классическая книга, которую я рекомендую вам прочесть. Думай и богатей Наполеона Хилла. Я прочёл эту книгу в молодости, и она оказала огромное влияние на направление моей жизни. В сущности, мой богатый папа был первым, кто порекомендовал мне прочесть эту и другие книги на аналогичную тему. Есть веская причина, почему она называется Думай и богатей, а не Упорно трудись и богатей или Получи работу и богатей. Суть в том, что люди, которые трудятся больше всех, не становятся богатыми. Если вы хотите разбогатеть, вам нужно научиться думать. Думать самостоятельно, а не вместе с толпой. По моему мнению, одним из огромных активов богатых людей является то, что они мыслят иначе, чем остальные. Если вы делаете то же, что делает всякий другой, то будете иметь то же, что и имеют и все остальные. А для большинства людей то, что они имеют это годы и упорный труд. несправедливые налоги и пожизненные долги. Когда кто-нибудь спрашивает меня, что мне нужно сделать, чтобы переместиться с левой стороны квадранта на правую, я отвечаю: то, что нужно изменить, не имеет никакого отношения к слову делать. В первую очередь, это касается необходимости изменить ваш образ мышления. Иными словами, то, что нужно сделать это определить Кем вам нужно быть для того, чтобы что-то сделать? Вы хотите стать таким человеком, который думает, что купить 4 зелёных домика и превратить их в один красный отель легко? Или вы хотите стать таким человеком, который думает, что купить 4 зелёных домика и превратить их в один большой красный отель трудно? Много лет назад я получил урок относительно того, как ставить цель. Это было в середине 70-х, и я действительно не мог поверить, что трачу 150 долларов, а также два прекрасных дня, субботу и воскресенье, на то, чтобы научиться ставить цели. Я бы уж лучше позанимался серфингом, но вместо этого я оказался там и заплатил эти деньги кому-то, кто мог научить меня ставить цели. Несколько раз я чуть было не поворачивал обратно, но то, чему я научился на тех занятиях, помогло мне достичь в жизни желаемого. Женщина-инструктор написала на доске эти три слова: быть, делать, иметь. Затем она сказала: "Цели относятся к счастью иметь". Это такие цели, как иметь красивое тело или прекрасные взаимоотношения, или иметь миллионы долларов, или крепкое здоровье, или славу. Как только большинство людей выясняют, что они хотят иметь, то есть свою цель, они тут же начинают перечислять, что им нужно сделать. Вот почему большинство людей имеют списки, что сделать. Они ставят цель, а затем начинают делать. Сначала она использовала пример, где целью было достижение идеальной формы тела. Что делают люди, когда хотят добиться идеального тела? Они садятся на диету, а затем идут в гимнастический зал. Это продолжается несколько недель. После чего большая часть их возвращается к прежнему рациону питания: чипсам и пицце. А вместо того, чтобы идти в гимнастический зал, смотрят по телевизору соревнования по бейсболу. Вот пример делать вместо того, чтобы быть. Дело не в диете, дело в том, кем вы должны стать после диеты. Тем не менее, ежегодно миллионы людей занимаются поисками идеальной диеты, которой они могли бы следовать, чтобы похудеть. Они сосредоточены на том, что им нужно делать, А не на том, тем им нужно быть. Диета не поможет, если вы не измените свои мысли. В качестве второго примера, она привела игру в гольф. Многие люди покупают новый набор клюшек для гольфа в надежде, что смогут улучшить свою игру, вместо того, чтобы начать с собственной установки разума, отношения и убеждений профессионального игрока в гольф. Неуклюжий игрок, даже с новым комплектом клюшек, всё равно остаётся неуклюжим игроком. Потом она перешла к теме инвестиций. Многие люди думают, что покупая акции или взаимные фонды, они разбогатеют. Так вот, просто покупка акций, взаимных фондов, недвижимости и облигаций не сделает вас богатым. Выполнение тех же действий, которые делают профессиональные инвесторы, не гарантирует финансовый успех. Человек, имеющий менталитет проигрывающего, будет всегда терять, независимо от того, что он покупает: акции или облигации, недвижимость или взаимные фонды. Далее она привела пример того, как найти идеального партнёра в интимной сфере. Очень многие люди идут в бары, ищут на работе или высматривают в церкви идеально подходящего для них человека. То, что они делают, это идут и ищут нужного человека, вместо того, чтобы работать над собой, чтобы быть нужным человеком. Вот один из примеров в области личных отношений. В браке многие люди пытаются изменить другого человека для того, чтобы сделать этот брак лучше. Но вместо того, чтобы пытаться изменить другого человека, что часто приводит к ссорам, лучше было бы измениться сначала самим, сказала она. Не надо работать над другим человеком, работайте над своими мыслями об этом человеке. Когда она говорила о взаимоотношениях, В моей памяти всплывали образы многих людей, с которыми я встречался на протяжении ряда лет и которые вышли из дому, чтобы изменить мир, но так никуда и не пришли. Они хотели изменить кого-нибудь другого, но не себя. В качестве примера относительно денег она привела следующий. Когда дело касается денег, многие люди пытаются сделать то, что делают богатые люди, и иметь то, что имеют богатые. Поэтому они идут, чтобы купить дом, который выглядит богатым, автомобиль, который выглядит богатым, и посылают своих детей в те же школы, в какие посылают своих детей богатые люди. Всё это является причиной того, почему эти люди, понятие делать, представляют как необходимость работать ещё усерднее и иметь больше долгов, а это в свою очередь вынуждают их трудиться ещё больше, чего богатые на самом деле не делают. Сидя в дальнем углу комнаты, я кивал головой в знак согласия. Мой богатый папа для объяснения тех же вещей использовал другие слова, но он часто говорил мне: "Люди думают, что много работая за деньги, а затем покупая вещи, благодаря которым они могут быть похожи на богатых, они разбогатеют". В большинстве случаев этого не происходит это делает их ещё более усталыми они называют это равняться на джонсов но если вы заметили джонсы сами измотаны в течение этих занятий по выходным дням большая часть из того что говорил мне богатый папа стала приобретать особый смысл на протяжении многих лет он жил скромно Вместо того, чтобы трудиться изо всех сил ради оплаты счетов, он трудился, чтобы приобрести активы. Если бы вы увидели его на улице, он показался бы вам таким же, как и все. Он сидел за рулём пикапа, недорогого автомобиля, а потом, в один прекрасный день, когда ему было под 40, он проявил себя как финансовый гигант. Люди сразу заметили его, когда он неожиданно купил одну из самых превосходных недвижимости на Гаваях. После того, как его имя появилось в газетах, люди поняли, что этот спокойный, непританцозный человек владеет и многими другими видами бизнеса, преимущественно первоклассной недвижимостью. А когда он говорил, его банкиры слушали его, раскрыв рот. но очень немногие видели тот скромный дом в котором он жил только после того как к нему рекой потекли наличные и образовался устойчивый денежный поток от его активов он купил большой новый дом для своей семьи он не брал для этого суды он заплатил наличными после посещения занятий по постановке целей я понял что многие люди пытаются делать то, что, как им кажется, делают богатые, и пытаются иметь то же, что имеют богатые. Они часто покупают большие дома и делают вклады в рынок акций, потому что это, по их мнению, делают богатые люди. Я понял то, что богатый папа пытался мне объяснить. Это независимо от того, Покупают ли эти люди по-прежнему и сохраняют ли старые убеждения и идеи бедного человека или представителя среднего класса о делать стараются то же, что и богатые, они всё равно кончат тем, что будут иметь то же, что и бедные или представители среднего класса. И формула быть, делать, иметь начала обретать смысл.